Вместо послесловия. Санкт-Петербург. Больница всех скорбящих радости. 12 марта 1880 года. И что вы скажете, милочка? Он все так же бредит, как и ранее. Владимир Карлович Пфель, управляющий психиатрической больницей Санкт-Петербурга, образованной по настоянию императрицы Марии Федоровны, Благожелательно смотрел на молодую медицинскую сестру, получившую не столь давно медицинское образование и все еще не утратившую сострадание к пациентам сей скорбной клиники. Маргарита Елисеевна Анненская, покраснев, произнесла «Пригав Семен, сын Ивана, поступил после того ужасного взрыва в Зимнем дворце. Был без сознания. Когда пришел в себя, стал бредить. Рассказы его довольно связаны между собою. Весьма интересны. Похоже, он много читал Жюля Верна. Во всяком случае, мне так кажется. Корабли, плывущие под водою, электрические огни городов, здания в десятке этажей. Сегодня он говорил о страшных вещах. О чем же? О войне с немцами. Это так страшно. Миллионы погибших. Разве такое возможно? Вот видите, милочка, это типичный бред. «Немцы наши единственные доброжелатели, если не союзники в Европе. Да, ни о какой войне с ними и речи идти не может. Но все-таки, если вас не затруднит, записывайте его бред хотя бы фрагментарно. Думаю, интересно угадать, есть ли логика в его системе. Психика человеческая — предмет темный, и изучение ее весьма затруднительное дело даже для современной науки». Маргарита вздохнула. Работы было много, очень много. жалованье мизерное, и в последнее время его задерживали. Владимир Карлович уловил вздох госпожа Анинской, но ничего поделать не мог. Фонд императрицы Марии в последние годы значительно урезал суммы, отпускаемые на содержание больницы. А иных благодетелей у всего заведения пока что не было. И размещенное на даче Сиверса медицинское учреждение по пользованию головой скорбящих Копила сейчас только долги. Впрочем, бумага с прошением исправить положение дел на имя нового государя Михаила Николаевича уже была отправлена. Но когда ждать ответа, доктор Пфель не знал. Подмосковье. 14 декабря 2020 года. «Молодой человек, не парите чушь, ей же больно». «Кому ей? Чуши!» «О, мир Кого они набрали в этот проект? Скажите, кто вы по профильному образованию? Чтоб я так понимал, с кем я буду иметь дело?» «Математик, я закончил». «И этот математик? Скажите, у вас тут хоть один физик имеется?» «Ну, наш начальник отдела Михаил Евграфович Надеждин, например, нашелся молодой человек». Генерал-лейтенант госбезопасности Валерий Николаевич Кручинин с внутренним удовольствием наблюдал за сценкой которая тут разыгрывалась прямо на его глазах. А происходило на его глазах знакомство ученого персонала сверхсекретного проекта «Вектор» с новым научным руководителем этого бардака Марком Соломоновичем Гольдштейном. Марк Соломонович был физиком, засекреченным до безобразия. О нем знали все, кому было надо, но и только. Даже на Диком Западе, при всей мощи их разведывательного аппарата, считали Марка Гольдштейна гениальной мистификацией ФСБ. Этот 62-летний уроженец Одессы поучаствовал в создании почти всех систем вооружения, основанных на новых физических принципах. При этом многие принципы он и открыл. Но поскольку они были секретны, то как минимум два нобеля прошли мимо его шнобеля, скорее все-таки три, но это так говаривал сам профессор гольштейн Это был невысокий, сухощавый, немного горбатенький еврей, который был более уместен на привозе, нежели в секретном учреждении. Тонкие губы, громадный нос, заканчивающийся серьезной такой сливой, взлохмаченные волосы, глубоко посаженные почти что черные глаза. А вы бы видели его костюмчик? Кажется, он купил его в годы своей аспирантской юности и никогда больше не снимал. Фасон был старомоден, Материал потрепан, а привычка постоянно закладывать пальцы за жилетку, чем-то напоминающая киношного вождя пролетариата, делала сей предмет одежды каким-то безобразно лохматым. Двигался он рывками, быстро и порывисто. Тон его речи был исключительно язвительный, причем всегда. Даже при разговоре с высоким начальством. И да, он был обычный гений и мог себе это позволить. впрочем он мог себе позволить и сухой деловой язык если считал что так нужно для дела сейчас он аккуратно перемешивал с содержимым нужника очередного умника из отдела тампористики ляпнувшего какую то статистически безобидную фразу мишенька скажи мне тему своей докторской ты же помнишь как я чуть было не завалил тебе эту защиту ты феерически блеял уже после второго моего и простого как правое яйцо вопроса но на пятом справился с волнением и смог что-то выдавить из себя, похожее на человеческую речь», — обратился Гольдштейн к Надеждину. Тот, знакомый не понаслышке с секретным академиком, предпочитал тихо помалкивать в трубочку, но, увы, не удалось. Мина попала прямо в окоп. «Метод вычисления суперпозиции, что и требовалось доказать», — прервал гольштейн начальника отдела. «Мишенька сделал очень интересную работу на грани математики и физики, но математики в ней было намного больше, ведь так?» Надеждин обреченно кивнул головой и сел на место. «А Сергей Митрофанович Погорельцев? У нас все основано на его работах», — не сдавался обреченный младший научный сотрудник. дас интересный вопросик задали молодой человек. Виталий Лазаревич Гинсбург как-то вспоминал...» Как некий партийный чиновник с досадой говорил. Среди великих советских физиков одни евреи. Иофи, Ландау, Зельдович, Харитон, Лившиц, Кикоин, Франк, Бронштейн, Альтшуллер, Мигдал, гинзбург Хорошо, что есть хоть один русский, Халатников. На что ему ответили, да, только Исаак Маркович и остался. Так вот, Сергей Погорельцев, конечно же, не еврей, это правда. Но и физик он опять-таки наполовину. Он занимался теорией поля как физик, но вот он нашел такой интересненький метод. Заметим, метод был математический. И вся ваша так называемая темпористика — это в первую очередь математика. И только во вторую — физика. У вас, молодой человек, до сих пор математика — жена, а физика — любовница. А должно быть не так. А что важнее, жена или любовница? Не удержался тот же наглый МНС. Ваша фамилия, молодой человек? Младший научный сотрудник отдела тампористики Клавочкин Илья Николаевич. И сколько вам годков? Тридцать два. Ваши тридцать два годка надо иметь и жену, и любовницу. Надо сказать жене, что идешь к любовнице. Надо сказать любовнице, что идешь к жене. А сам? И Гольштейн уставился на Илью немигающим взглядом. А сам на чердак? Не растерялся молодой ученый. Правильно восхитился Марк Соломонович. «А на чердак изубрить физику, твою мать!» Но тут по внутренней связи к генералу Кручинину пришло сообщение, после чего тот бросил научную тусовку и помчался в медицинский блок. Вместе с восторженным доктором Ласси, специалистом в неврологии, он стал наблюдать за открывшим глаза полковниковым, который до сего дня находился в коме. «Это чудо!» Скрипел зубами от счастья профессор-невролог. «Я не верил, что эта методика даст положительный результат!» Генерал поднял вверх открытую ладонь, и доктор заткнулся. А Николай Степанович Полковников, изрядно похудевший и осунувшийся, внимательно смотрел на работающий телевизор, в котором диктор рассказывал об участившемся появлении в Московской области странных фиолетовых энергетических образований напоминающих шаровые молнии. Винница, Харьков, 2022